Почему? Почему просто инициалы? Предчувствие? Кто знает. Помните, я проворчал. Он мог бы уточнить адрес. Затем посмотрел на небо. Погода была хорошая, и у меня оставалось добрых три часа. Вполне достаточно, чтобы без особого риска съездить туда и обратно. Прошу у меня извинить за очередные пояснения, но тот, кто не видел Гуа, не сумеет следовать за перипетиями моего рассказа, а я сомневаюсь, чтобы вам довелось побывать в этом уголке Вандей, наводящем тоску, зимой и малопривлекательным летом. Остров Нуармутье связан с материком шоссе длиной в 4 километра. Но во время прилива его заливает, так что из воды торчат только придорожные столбы. Эта дорога не походит ни на какую другую. Она бьется, как тропа среди песков. Местами это обычное шоссе, а местами скверное колея, где всегда сыро и грязно. Ее называют гуа. Ездить по ней можно только во время отлива, чуть более трех часов в сутки. Едва юго-западный ветер принимается гнать волны в узкий пролив фроментин. Будь осторожен, море возвращается стремительно, а машины могут двигаться только на малом ходу. И неосторожный путешественник рискует застрять посредине брода, Тогда у него только один шанс на спасение — оставить машину и бежать к ближайшему убежищу. Это мачты с подобием клете наверху, платформа на высоте более шести метров, окруженная перилами. Их три, эти мачты. Они стоят как виселицы на коническом цокле. Во время прилива вода в Гуа поднимается более чем на три метра. Я не признался Виалю, что Гуа внушает мне страх. Хочешь, не хочешь. Мне приходилось ездить по этой дороге, поскольку на острове жили некоторые из моих клиентов, но я делал это всегда, скрепя сердце. Несчастные случаи здесь происходили довольно часто, несмотря на то, что щиты, установленные в начале и в конце шоссе, информировали о времени прилива. В 6 утра я отправился в путь на своей малолитражке. Помимо неизменной сумки с инструментами, я прихватил чемоданчик с набором медикаментов — Гуа в это время года пустынь, но Армутье заявляла себе только фиолетовый черточкой на горизонте. О присутствии моря можно было догадаться по холмикам Ила и полету чаек. Я все еще слышу гудок затерявшегося где-то на пути к острову Пелье парохода, ищущего устья Уара. Утро выдалось не совсем обычное. Несколько взбудораженный, но все еще уверенный в себе, я испытывал радость от бодрящего воздуха, И, проникшись с торжественностью момента, пересекал пространство, двигаясь наугад среди выбоин. Свет маяков таял в отблесках зари. Я всячески старался объезжать промоины, чтобы не залить морской водой двигатель. Для меня механизм машины — нечто живое, требующее заботы. Когда славная колымага выбиралась на твердую почву, я как бы ослаблял поводья. Мне пришлось посторониться, чтобы пропустить машину с прицепом из Нанта. Прицеп бросала из стороны в сторону. Мельсан, шофер, в знак приветствия, помахал мне рукой. Затем дорога пошла вверх и потянулась по острову. От леса Годен до Нуармутье нет и пятнадцати километров, и я ехал не спеша. В Лагерюньере еще все спали, и тут я сообразил, что к Мириам приеду слишком рано. Поэтому, остановив машину в порту, решил выпить чашку кофе в бистро, где, склонив друг к другу голову, беседовали рыбаки. «Раз гепард похож на большую кошку», — подумал я, — «значит, то, что свойственно кошке, свойственно и ему, а то, что зверь этот родился в Африке». Но тут я вспомнил курс лекции нашего профессора биологии. Тот утверждал, что среда обитания оказывает сильное воздействие на людей и на животных. Среда обитания — вот ключ, — подытожил он. Не забывайте этого, господа. Я глянул на часы и вышел вновь озабоченный, немного не в себе, и поспешил дальше. Шестский лес — вот и все, что осталось от некогда обширного соснового бора, покрывавшего северную частью острова. В этом лесу, на берегу бухты Бурнев, укрытые от морских ветров, расположились красивейшие виллы. Какой же из десятка здешних особняков принадлежит Мириаме Элле? Решить непросто. Я зашел в Бакалею. Мадам Элле на меня посмотрели с недоумением. Нет, о такой никто не слышал. В булочной тоже неудачи. Она рисует, говорит. А как она выглядит? Не знаю, никогда ее не видел. Тогда я сообразил обратиться с вопросом к мяснику. «А, -а дамочка с пантерой!» — воскликнул он. «Вилла Мотт! «Постойте, да вы вроде бы ветеринар из Бувара. Да, я самый тот-то, я думаю. Я как-то видел Асумазо, точно».